Глава 20 «Поверь, а лучше предоставить разбираться тем, кто соображает в подобных вопросах», — Веско посоветовал мне шеф. «Твое дело — сжигать виновных». «Да мне даже боги в свое время советовали защищать людей!» — прошипел я в ответ. «У лодыри было предостаточно времени, чтобы решить вопрос. Послание не один день сюда шло». «Так откуда ты знаешь, что они не справились?» «Не знаю, а чувствую». «Вот именно. Ты слишком взвинчен. Успокойся». «Чувства затмевают разум и могут помешать правильным решениям». «Да уж как-нибудь разберусь!» В кабинет, где мы общались на повышенных тонах, осторожно заглянула Ахата. Ожившая девушка отвесила начальнику дежурный поклон, после чего повернулась ко мне. «Прости, Авари, плохие новости. Ответ на запрос отрицательный. Подробности нам не сообщили, нужно ехать к ним в столицу и потерять еще больше времени!» окончательно вспылил я. — Нет уж, с меня хватит. Будем считать, что они предпочли самоустраниться. — А если ты сорвешь операцию, к примеру? — Плевать я на них хотел. Спалю каждого, кто встанет у меня на пути. Пусть сначала разберутся с предателями в своих рядах, иначе мне придется это сделать самому. — Вот теперь ты действительно похож на демона, — задумчиво проронил глава ордена, сцепив руки перед лицом. — Пожалуй, стоит их предупредить, чтобы не возникло недоразумений. — И на том спасибо, — кивнул я, с трудом беря себя в руки. «Полагаю, останавливать меня не будете?» «Фу, еще чего!» — фыркнул шеф. «С какой-то стороны я тебя даже понимаю». Он отвел от меня ледяные глаза, которые больше не прятались за темными стеклами очков, и уставился на слегка смутившуюся охату. Девушка не только выполняла функции секретаря, но еще и тянула лямку специалиста по связям с общественностью. «Не знаю, что бы мы без нее делали». «Плохо, что вскоре всем станет известно о моем участии, но ненароком спалить лояльных людей и правда будет перебором. Наверняка Арина просила меня сжечь предателей, а не вообще всех. Хоть она и хочет казаться кровожадной злодейкой, но внутри у нее твердый моральный стержень. Сначала это вызывало искреннее уважение, которое позже переросло в более глубокое чувство. Поэтому сейчас меня раздирало изнутри». Настойчивая мысль, что мы больше не увидимся, сводила с ума С Риной я чувствую себя настоящим, а не каким-то там Авери Дутвайном И более того, целым человеком Ни в прошлой жизни, ни тем более в этом мире подобного мне испытывать не приходилось Все прочие девушки стали каким-то неразборчивым фоном Да, некоторые оставили свой след в душе, но не такой заметный тем удивительнее было получить одобрение от того, кто прежде являлся эталоном бесстрастия. Неужели той самой причиной согласия возглавить орден, о которой я все время гадал, стало нежелание расставаться с ожившей соплеменницей? Забавно, если так. Поначалу Фуэст воспринимала хату не иначе, как реплику бывшей спутницы, на что девушка постоянно жаловалась мне, но постепенно их отношения приобрели неожиданный характер. Года не прошло после перевода в Орден, когда они стали жить вместе, и обычно хмурая крикунья улыбалась теперь чуть ли не каждый день. Второе чудо подряд, можно сказать. Я тоже хотел подобной жизни, но вернить все на прежние орбиты нисколько бы не расстроился. Увы, это уже в любом случае невозможно. Мое вмешательство наверняка поставит крест на конспирации, карьере и многом другом. Но сейчас речь шла о гораздо более важных вещах. Агент Рина Кавана перестала выходить на связь почти сразу же после своего визита на почту. Больше недели назад. Она понимала, что за нее взялись серьез, взгляд за пропавшими коллегами. Поэтому отправила мне свой личный артефакт, дабы он не попал в чужие руки. Это ведь не просто безделушка. А ведь раньше твердила, что снять артефакт возможно только через ампутацию. Даже я в это поверил. Вот же прохвостка. Поступай, как знаешь. Махнул на меня рукой бывший наставник. «Тебе с этим выбором жить!» Поблагодарив некромансера за понимание, мы с Ахатой покинули кабинет начальника и спустились в обширный подвалы цитадели. Там есть разное помещения. На нас прежде всего интересовала неприметная коморка в дальнем крыле, чьи стены с потолком и полом густо покрывали напитанные магией руны. От их постоянного свечения отпадал всякий смысл в прочих лампах. Встречались тут и вида пентаграммы, ориентированные по сторонам света. Но нет, здесь человек не расстанется с бессмертной душой, как в старых храмах. Предназначение у места было совершенно иное. Я бережно развернул свиток с начерченной магической печатью, после чего моя помощница капнула на изображение кровью из крохотного пузырька. Вокруг нас закружился незримый вихрь силы, заставляя трепетать атомы в груди. А живопись засияла куда ярче, затем и вовсе вспыхнула, отреагировав на призыв. Толстый пергамент в моих руках слегка обуглился, но с честью выдержал испытание. А вот простая бумага точно бы превратилась в пепел. Теперь же вместо хитрых завитков там возникла треугольная стрелка, плавно развернувшаяся куда-то на юго-запад. Хвала нашей предусмотрительности. Компас работал, от сердца немного отлегло. Рина сама поставила на себе метку, потому как специалистов нынче почти не осталось». Тут и магия крови нужна, и приличное знание печатей. Правда, уговаривать пришлось не один месяц. На ее работе такие штуки не приветствовались, потому что существовал риск выдать себя владельцу какого-нибудь древнего сканера. Мелькнула мысль, что, возможно, поэтому девушку и вычислили. Но я поспешил отогнать догадку прочь. Теперь уже не важно. Подобно навигатору, острие показывала нужное направление, а чистота мерцания стрелки означала удаленность от цели. Пока что мигание занимало несколько ударов сердца, а это не страшно при наличии собственного воздушного корабля. «Спасибо, Агаточка!» «Не стоит!» — мотнула серебристой гривой моя бывшая телохранительница. «Пусть она лучше нас отругает!» Коротко обняв ее, я поспешил прямо на взлетную площадку. «Наше лучшее судно, как назло, было на задании, патрулируя окрестности восставших земель. Поэтому пришлось взять один из быстроходных челноков». Скорость не сильно ниже, а полное отсутствие вооружения меня совсем не смущало. Вряд ли дело дойдет до воздушного боя. А так я сам себе арсенал. Летучий. Жаль только, что вместительностью кораблик похвастаться не мог. Два-три человека для него уже предел, даже если выкинуть все лишнее. По сути, малолитражка с крыльями, предназначенная для курьерских надобностей. В итоге со мной полетели ступор с Кораксом, как наиболее опытные офицеры. Можно было собрать полноценную штурмовую руку, но тогда время в полете можно смело умножать на три. Тем более, что дергать столько штыков на личную вылазку – это уже верх наглости. В цитадели всегда должны дежурить бойцы на случай внезапного вылета, а сейчас у нас и так недобор по штату. Если бы не это чертово восстание у бывших драконов. Но пенять на превратности судьбы не стоило. Сработавшая печать означала, что ее носитель все еще жив». «Черт возьми, пусть она просто залегла на дно. Услышу в свой адрес много нового и нехорошего, ну и ладно. Заберу ее к себе, пусть даже придется вызывать группу захвата и выделять место в казематах. С ее начальством уж как-нибудь утрясу, лишь бы успеть». Почему-то меня не покидало чувство, что времени осталось немного, а собственной интуиции я привык доверять. Поэтому не стал дожидаться нашего основного пилота – и посадил за штурвал одного из его учеников. Чай невоздушная погоня предстоит? Сам пристроился рядом, благо кресло второго пилота занимало остаток кабины. Офицеры же устроились прямо на полу тесного трюма. Оба они выказали ни малейшего недовольства, потому что к вылазке я их не принуждал. Пошли только добровольцы. Корах лично знал Рину и готов был лететь хоть прицепом. А ступор таким образом проявил свое уважение. На центральном мы оба еще больше сработались во время зачисток, и я готов был доверить ему спину в любой ситуации, впрочем, как и он мне. Другие тоже рвались с нами, но от у челнока не резиновый. Стоило горным хребтам остаться позади, как пульсация маячка стала заметно чаще. Челнок несся на всех парах, лишь изредка поправляя курс. А Лучшего средства передвижения и придумать нельзя. Мы двигались по прямой траектории, все больше сокращая дистанцию. Мое сердце, кажется, билось в унисон стрелки, и на подлете готово было выпрыгнуть из груди. Давненько так не волновался, и привести мысли в порядок вышло с большим трудом. «Никому не будет лучше, если я совершу ошибку из-за расшалившихся нервов. Как любит говорить Рина, мы сами виноваты во всех своих проблемах. Спокойная жизнь не для нас, но иногда с адреналином случается перебор». «Метка привела нас в маленький захудалый городишко на окраине владений Гаргулий. По размеру вроде бы деревня, но защитные стены оказались весьма неплохими, повышая статус поселения. Клан пусть и относился к укласу, зато славился своими заклинателями земли, а главное – фортификаторами. Тут явно кто-то талантливый набивал руку, поэтому жители ни о чем не беспокоились». Это чувствовалось еще на въезде по расслабленной страже, которая не обратила на нашу троицу никакого внимания. Уже традиционно мы сели неподалеку и направились внутрь пешком, как простые путники. Здесь, в глубине материка, плотность населения зашкаливала, а вот всякую нечисть почти что вывели. Так что прибиваться ко всяким караванам с охраной вовсе не обязательно, тем более на короткие расстояния. До соседнего поселения отсюда всего час ходьбы, а между ними вдоль тракта раскинулась целая россыпь мелких деревушек и хуторов. Тут постоянно кто-нибудь шастал. И хотя мы мало походили на путешественников, стражники даже взглядом нас не удостоили, целиком поглощенные игрой в сторожке. Видать, на жалования резались. Лишь дежурный у ворот лениво поинтересовался, кто мы и куда прем. Я получив серебряный империал, и окончательно потерял к нам интерес. Так и хотелось навестить их начальство, чтобы надавать по шее. Но я сюда вовсе не с проверкой прибыл. Тем более, что опытных заговорщиков так просто не вычислить. Документы у них в полном порядке, а внешне они куда добропорядочнее нас. Отдалившись от поста и прочих посторонних глаз в какой-то подворотне, я вновь раскрыл свиток и прикинул дальнейший маршрут. Совсем рядом выходило, даже не пришлось городок обходить. «Метка привела нас на пустырь, где обитала местная басота и прочие выходцы из неблагополучных слоев общества. Тут на нас обратили куда большее внимание, но я не стал уходить, и за малую монетку отправил одного из пацанов за старшими. Вскоре подвалила целая компашка, которой руководил расписной мужик с клеймом на лице и протезом вместо левой кисти. Не иначе, как за разбой секли. Он скорчил презрительную гримасу, моментально опознав перед собой представителей закона. Однако мне сейчас было не до его реакции. «Я и так прекрасно понимал, что искать Рину здесь бесполезно. Не то место, чтобы прятаться. Тут все друг друга знают». «Жить хочешь?» — вместо приветствия спросил я, нагревая воздух вокруг него. По вискам бывалого уголовника тут же потекла невольная испарина. Подельники же предпочли сделать шаг в сторону от центра. «Пугай сколько хочешь!» — хмыкнул вожак, сохраняя внешнее спокойствие. «Я твою породу знаю!» «Позволь мне, командир!» — попросил Ступора, пока тот еще не обратился в живой факел. «Уж если кто и мог наладить общий язык с этой публикой, так это беглый убийца. А вот меня искушенным в добыче информации не назовешь». Пожав плечами, я сделал приглашающий жест, и плечистый офицер начал перебрасываться с уголовником короткими фразами приличного в которых было максимум на два-три слога. Дураком предводитель не был и быстро смекнул, что явились мы не по их душу. Поэтому кочевряжиться не стал и выложил интересующий нас расклад. Пропавшую девушку, понятное дело, никто в глаза не видел. Однако подозрительные личности поблизости в последнее время мелькали часто. Да и босяки порой чувствовали непонятные вибрации под ногами. Дрожь земли могла означать только одно – Там, внизу, кто-то работал. Мы вскрыли уже столько убежий, что без труда нашли вход в одном из соседних зданий. Охраны не было, зато обнаружился замаскированный люк в полу. Обычная практика. Выкупает халупу за бесценок, желательно с готовым подвалом, а уж потом загоняет туда рабочую бригаду. Даже слабенький заклинатель земли вроде гончара может за сутки выкопать столько, что экскаваторщику в страшном сне не снилось». Тем более, что никакой потребности в бетоне и прочих средствах мастера не испытывают. Лепят все прямо из подручных материалов. Но без кое-чего им никак не обойтись. А именно воздуха. Вытяжки маскируют как только можно. Но при большой сноровке отыскать их не так уж и трудно. Другое дело, если под поселением есть старые катакомбы с огромными пустыми пространствами, но там уже другие проблемы, вроде постоянных патрулей или охотников за монстрятиной. Можно вообще в глухомане осесть, но тогда и высовываться из берлоги не стоит. А большинство подпольщиков волей-неволей контактируют с людьми. Кто-то вербует сторонников или подыскивает новых жертв. Некоторые просто закупают провизию и собирают слухи. А то в полной изоляции можно запросто отстать от жизни. За люком, разумеется, оказался спуск фотокомбы. Где-то там и стоило искать Рину. Поэтому мы спустились туда без тени сомнений. Переживать стоило тем, кто ее тронул. Теперь я окончательно убедился, что ни о каких прятках речи не шло. Другой вопрос, зачем ее тут держат. «Хотят что-то выпытать или выманивают коллег?» Происходящее очень сильно смахивало на ловушку, и я совсем не удивился, когда в первом же помещении нас попытались прикончить. Стоило мне высунуться с лестницы, подсвечивая себе огненным шаром, как из тьмы на меня тут же бросились две непонятные абразины. Одну я отшвырнул к стене взрывом, вторую развалил напополам мечом. Останки неожиданно вспыхнули, превратившись в небольшой костерок, без лишних усилий. Больше никого здесь не было, поэтому нам никто не помешал рассмотреть противников. «Поначалу я принял их за очередных гомункулов, но живой плоти там почти не просматривалось. Поделки почти полностью состояли из механики, так что вполне тянули название роботов, пусть и весьма странных». Внешне они напоминали бочонки с несколькими лапами в виде суставчатых манипуляторов Одни выступали в качестве опор, другие явно использовались в работе Но главной отличительной особенностью стал полностью деревянный корпус и основные детали Даже промасленные шарниры были выточены из растительного материала То ли токарь постарался, то ли друид Очень спорное техническое решение Весили марионетки все равно немало А дерево никак не экранировало работу крохотного красного кристаллика, выступавшего в роли ядра. Сияли они для моих глаз вполне отчетливо, зато без подпитки ничем не отличались от мебели. Но и так марионетки работали не в пример хуже, чем простые киборги. Любой страж подземного логова на центральном континенте им бы сто очков форы дал. «Что же это такое? Попытка избавиться от живой плоти в конструкции ради пущей маскировки?» Или тренировочные болванчики, которых просто позабыли убрать в кладовку? К сожалению, спросить было некого. Сколько я не всматривался в земную толщу, признаков жизни не видел. Хотя убежище явно было обитаемым. Тут даже вытяжка работала, лихо всасывая дым в решетке над потолком. Нам оставалось только ломиться вперед, вскрывая переборку за переборкой. Ключами никто делиться не хотел, а двери представляли собой каменные заслонки, прямо как у древних. Препятствия отнимали куда больше времени, чем новые деревянные противники. Это уже окончательно перестало быть смешным. Ведь даже вооружившись легкими пушками, манекены большой угрозы не представляли. Разве что в первый раз меня чуть не подловили керамической дробью, которая нисколько не нагревалась в полете. Да еще и защитный амулет на нее почему-то не отреагировал. Мне едва не разворотило бок притаившийся с краю турель, но точность подкачала. Большая часть смертоносного роя продырявила стену, а остальное взяла на себя броня. Рана в итоге вышла пустяковая, и впредь нас больше подловить не получалось. А вломись сюда полноценный штурмовой отряд, они бы этих хлопушек и не заметили бы. Разве что ступору почти не нашлось работы. Деревянные болванчики не боялись молний, чадили после удара током, но продолжали функционировать. Не в этом ли заключается смысл? Хотя электромантов не так уж и мало, все равно выглядит сомнительно. Выстрел из боевого жезла проделывал в них солидную дыру или просто ломал корпус в щепки, а это, как ни крути, основное оружие в войсках. За первым ярусом начался спуск на второй, а потом и на третий. Убежище строилось по-дурацки, ступеньками. Захочешь, не свернешь. Жилых помещений так и не попалось. Какие-то склады с рухлядью и запчастями, но большая часть пространства пустовала. То ли сбежали, то ли не обжились. Скорее второй вариант, потому что чувствовалось свежесть сооружений. Уж в таком я начал разбираться. Даже плесень нигде толком не выросла. Я все больше нервничал и пропустил еще два выстрела. На этот раз досталась руке, а шарная дробинка едва не пробила шлем. Какая к черту керамика, ее хоть на подшипники пускай. И тут меня обожгло догадкой, будто уж от ледяной воды на голову пролился. Что, если ждали здесь вовсе не коллег Рины, а обладателя теплового зрения? То есть именно меня? Тогда впереди заготовили что-то посерьезнее деревянных марионеток. От них толку, как от козла молока. Я уставился на очередную поделку, догоравшую в углу, и заторопился вперед. В помещение теперь влетал с разгона и ломал противника взрывами. Жаль только, что продвижение ускорилось не сильно. Чёртово перегородке приходилось плавить мечом, а под конец паяльник и вовсе сплоховал, рассыпавшись искрами об очередную преграду. Мы вроде бы достигли цели, оказавшись где-то под пустырём, но уткнулись в широкую металлическую дверь, которую испишляли угловатые письмена. Артефакт, чтоб ему провалиться к самому центру планеты, и мой пламенный меч ничего не мог с ним поделать. Лучше бы силовое поле стояло, с ним куда меньше мороки, хотя оно совсем не пропускает воздух. Здесь же по-прежнему гулял бодрый сквозняк, который беспокоил меня все больше и больше. Такого прежде не случалось. «Надо спецов звать», — вздохнул ступор, обследовав створку. Я отозвал ребят подальше, прицелился в нее, распалив вены по всему телу, но вовремя опустил руки. Что, если мои опасения верны, и в конце пути меня ждал вовсе не крутой киборг, подобно финальному боссу в игре, а более надежная смерть? Я вместе с ребятами тщательно осмотрел помещение и вскоре выявил замаскированную пентаграмму на потолке. Меня знатоком не назвать, но конкретно эту печать я узнал. Называлась она «Преломление» и походила по эффекту на способность Корта, когда тот достиг своего пика. «Если кратко, то чем сильнее долбанешь по двери, тем больнее прилетит в ответ. Все-таки ловушка, рассчитанная на меня. Огонь мне не особо страшен, а вот сильный взрыв, да в закрытом помещении, тут никакая регенерация не спасет. При этом тепловое зрение не могло меня предупредить об опасности, ведь я же, по сути, бил сам себя». Так что пришлось мне вгрызаться в неподатливый остекленевший камень рядом с дверью, за которым вскоре обнаружились огнеупорные кирпичи. Вот черт, надо было брать с собой кислого. А так потратил еще минуту, пока проделал достаточный проход. Стоило только его пробить, как оттуда потянуло плотной гарью, как с пожара. Но самого источника возгорания нигде не было видно, и лишь потом я разглядел сквозь дым работавшие насосы. Проклятье. Так вот, почему вытяжка меня смущала. А дальше воздух выходил через решетку в полу, а вся гадость оставалась тут. Фильтрация, чтоб ее. Взревев раненым зверем, я проплавил к чертовой бабушке камень, кирпичи и боги знают, что еще. Раскаленным ужом протиснувшись внутрь через дыру. Расплавленная масса жгла кожу. Горло раздирал кашель, но боли я не чувствовал. «Рина действительно ждала меня тут, лежа на возвышении, похожем на пьедестал. В конечности девушки стягивали металлические цепи, хоть и не очень туго. Однако она все равно не дышала, потому что пригодного для дыхания воздуха здесь больше не осталось. Из-за меня».